Глава 8. Как же я устал от этой беготни. Почему бедному Варгу просто не дают отдохнуть и спокойно пофармить несколько десятков тысяч зомби? Я уже и забыл, когда в последний раз ходил на такую охоту. Мне нужен срочно партал на остров и несколько ударных отрядов. Думаю, толковые бойцы мне не помешают. Триада на кораблях приплыла на остров к моему замку. Хм, неожиданно. Вот и я говорю, что просто тренгец, как неожиданно. Откуда они могли взять корабли, и сколько их там? Лиффа пишет, что под сотню. Поведал ему важную информацию. Ох, это будет нелегко. Ага, соглашаюсь с ним. Им будет очень непросто. Я чертовски зол. Мин Лао, мне только что доложили, что наш игрушечный дракон был раскрыт, и русские начали суетиться. Доложил гвардеец Китаясь человеку, на которого возложена миссия управлять этим походом. Уже неважно", ъмыкнул самодовольный китаец. "Дракон сделал своё дело, и мы без проблем прибыли на место". "Жантал, ты только посмотри на эту красоту", указал он рукой на замок. "Этот замок станет отличной нашей базой". А посмотреть там было на что. Замок был огромным и величественным и смотрелся как неприступная крепость, которая по насмешке судьбы досталась не тому человеку. Все китайцы из триады очень числавны и считали себя высшей расой, а всех остальных презирали, включая собственных слуг. И сейчас они видели перед собой невиданный красоты замок, который только чисто формально принадлежит одному человеку, хотя он и состоит в клане В такой крепости может жить не одно поколение наших наследников, довольно сказал старик Маофэн, потирая рукой свою тонкую длинную бородку. "Ты прав, старик", согласился с ним Минлао. "Я захвачу этот замок, и после того, как мы переселим отсюда детей госпожи, я заберу его себе и назову Императорская жемчужина". На этих словах он довольно рассмеялся, раскинув руки в стороны, как бы охватывая всю армаду кораблей, которые сейчас находятся под его началом. Он ни на секунду не сомневался в своей победе. Они и великая и грозная триада, и какая разница, кто против них? От их рук пали уже больше двадцати кланов, и это тоже не станет исключением. Раз в этих презренных есть такой замок, который они не смогли отбить у ослабевших детей госпожи, сколько же добра можно там найти? Мысленно Он уже представлял себе, как их лидер сделает его не третьим, а первым генералом, и тогда он станет вторым человеком после самого главы. Но они ещё не знали, что всё не так просто. Почему ещё портал не открыт? Забежав в портальную комнату, меня встретил комбат, который переправлял людей обратно из снежного города на базу. И судя по количеству людей, он смог очень быстро их всех организовать. Портал сейчас займёт Нам надо примерно 10 минут, а иначе есть шанс потерять людей там, обрадовал он меня. А где мои? Твои уже дома, их первым делом отправил и так же быстро вернул. Это хорошо. Пусть называют это по блату, но я не буду по этому поводу заморачиваться. Я и мои домочадцы имеют статус повыше, чем другие. А почему это нас всех вместе, а их отдельным порталом? Подслушала наш разговор одна из женщин и полезла разбираться. Обернул её взглядом и хмыкнул. "Кто это?" спросил у комбата. "Понятия не имею", пожал он плечами и кивнул двум бойцам, которые оттащили её подальше от меня, но аккуратно, без силы. "Появилось много новых людей, и это вызывает некоторые неудобства", рассказал он мне о причине такого поведения. "Да я это исправлю. Будем проводить больше разъяснительных работ". Пусть я с ним и согласился, но мне было глубоко плевать на неё. Меня сейчас волнует только мой остров. А люди все идут и идут. Закрыть портал тоже нет возможности. Они в том отеле набиты как селёдки в бочке и при нападении будут защитникам только мешать. Я стал от нетерпения ходить туда-сюда. Думал, что сейчас взорвусь от вынужденного ожидания. Но комбат был бы не комбат, если бы я не справился с возникшей ситуацией. Оказалось, он уже отправил бойцов, которые зарядили наш обелиск, и он смог наконец-то открыть мне второй портал. Не говоря ни слова, мне ничего не спрашивая, я влетел в него пулей и сразу обнаружил, что на этом отрезке пляжа валяются десятки куч с головами змей-главов. Жора. Ладно, плевать. Написал Полине, чтобы приготовила побольше бургеров, и позвал мысленно своего пушистика. Посыл был простым, чтобы он меня нашёл. Времени в обрез. А если корабли высадятся и займут замок, тогда я даже не хочу думать, что может произойти. Внимание. За прошлый бой вы получаете 750 кг к инвентарю. Отлично, мне инвентарь скоро очень пригодится. Не успел отойти дальше сотни метров, как открылся новый портал, из которого стали появляться бойцы. Из выходящих опознал двух братьев и хироманта, который сразу стал выкидывать из инвентаря тела зомби и оживлять их. Возвращаться к ним не стал. Быстро обрисовал им по системному чату, как обстоят дела и куда идти. Направил их в противоположную сторону от Лифа и Жорика. Пусть другую часть острова зачищают. Нам сейчас жизненно важно убить как можно больше змеюг и в идеале занять замок. Лифа, кстати, молодец. Она повесила метки, где видела корабли, через что мне не пришлось долго их искать. 15 минут, и я уже на месте. А ещё я опоздал, но не сильно. Они высаживались недалеко от замка в небольшой бухте, в которой как раз поместилось только 5 кораблей. На вот в море их было ещё реально много. Кораблики были не очень, как по мне. Особо больших кораблей почти не было, там уже все они были разными. Когда ждал открытия портала, порылся и нашёл на торговой площадке корабли. Очень удивился, узнав, что из карты можно достать готовый корабль. Цены на них были разными и начинались от 300 красных коробок, а самые дорогие были за 1000 красных шкатулок или 3000 серых коробок. Этот клан явно богат и силён, если посмотреть по флоту. Блин, вот почему они все липнут ко мне. Я наблюдал, как на пляже люди оборудовали пирсы для высадки больших транспортных кораблей и даже не представлял, с чего начать. На пляже их сотни пять, не меньше. Мне что, стоит их всех убить? Думаю, что да. Ещё я обнаружил, что змееглавая вполне спокойно стоят рядом с людьми и общаются. Наверное, надо было взять в долг синей шкатулки, чтобы изучить язык. А так я даже не узнаю, о чём они говорят. Пока все такие занятые, я стал медленно спускаться вниз. По карте увидел, что Жора уже мчится ко мне. Лишь бы не открыл портал рядом со мной, а то я тут не один. Шевелитесь! Нам надо быстрее достроить этот пирс, иначе вас всех накажут. Тордит статный китаец на простых китайских работяг. Интересное у них положение дел в клане. Кстати, все люди были в одинаковой форме, на китайский манер, и с всей мери логотип: три лебедка в кружке и обвивающий их дракон. Даже у рабочих, которым сейчас угрожают, тоже есть эта эмблема, а значит, им суждено умереть. Стою и думаю, может, так начать? Или так? А может, вначале так, а потом вот так? Думал, думал, а затем психанул, достал стрелу под слой пустыни. И запустил между двумя близко стоявшими кораблями. Зачем было долго думать? Потом достал морозные стрелы и стал стрелять в Арматек. При всём этом стрелял по ногам, чтобы во время взрыва их ноги приморозило к пирсу или песку. Барьер! Хорошая реакция, вот только поздно. Моя песчаная стрела сейчас жорала сразу два корабля, а чего они стали крениться на бок? А вскоре и вовсе перевернулись. Почти все рабочие были убиты или ранены, так что Персии им стоит забыть. И плевать, что они действуют достаточно профессионально, окружили территорию и принялись закидывать разными навыками в те места, где я недавно находился. Вот в одном месте упал маленький метеорит, поднявший в воздух столб песка. Интересный навык. Был ещё один, управляющий водой. Он призвал волну, которая смыла всё, что находилось на пляже, кроме тех мест, где стояли их люди. Да только я давно уже отступил и сновай своей безопасной позиции, наблюдая, что будет дальше. Они минут 15 трудились в этой такой пустыне степь. Долго так продолжаться не могло. Им пришлось опустить некоторые барьеры, экономия маны с энергии. На помощь к ним пришло две сотни змееглавов, которых они вызвали из замка. Ну, может, не ровно 2, но приблизительно. Пока они бегут к китайцам, но не добрались ещё до барьеров, они для меня очень лёгкая мишень. Поэтому блинками перемещаюсь поближе и достаю сразу пять стрелочных взрыва. А потом посылаю их одна за другой. Не меньше половины змеюк умерло сразу, но кроме это, было много раненых. На моих глазах одному змееглаву оторвало лапу и отбросило её на песок. С неё стало вытекать зелёная кровь, которая при соприкосновении с песком зашипела. По всей видимости, это кислотная кровь. Снести такому голову вблизи опасно, можно и обжечься. Конечно, по старинке в мою сторону полетели разные наваки. Уже опять хотел отойти, и подождать удобного момента, как из кустов, акиннинзя выпрыгнул вжа, с диким взглядом, весь перепачканный кровью. Вот теперь вам точно хана, довольно подумала бы в судьбе. Блин. Недолго мне пришлось радоваться. И этот мелкий засранец тут же помчался к змееглавам, убивая всех подряд. Пришлось его прикрыть дымными стрелами, стреляя в разные участки пляжа. Во, система. Да он даже мёртвым головой чикрыжит своими когтями и закидывает в инвентарь. Да и не только тем, которых сам убил, но и тех, что я угробил. Хитрый засранец. А ничего ж, что тут люди есть. Их тоже, как бы, надо наказать. Услышав меня, он повернул мою сторону и отрицательно покачал головой. А потом, как ни в чём не бывало, продолжил своё занятие. Лифа, ты там далеко? Есть у меня и запасной вариант. 638 змейглавов. А, нет. Нет у меня запасного варианта. И это свихнулось на змеях. Представляешь, один из них плюнул в меня. Представляешь? Он испортил мой любимый наряд. Мне захотелось закричать. Хитбери, Амарета, зови на помощь. Может, она будет адекватной. Но самое обидное, что я сам сделал их такими. Вот Жору подсадил на бургеры, и он теперь даже мать за них продаст. О, точно. Если что, в замке этих змей ещё больше. Может, хоть замок захватит мне И то польза будет. Знаю, я уже здесь. Открыл карту и увидел, что она слегка соврала. Не в замке, а рядом с ним, у внешней стены. Интересно, а сколько всего этих змеюг в замке? Что если не меньше 20.000? Где столько бургеров возьму? Жора, ты не хочешь помочь мне убить людей? Послал ему мысленное сообщение мелкому, а в ответ получаю полный игнор. Зато змеюг там становится всё меньше. Ладно, сам справлюсь. Подождал, пока они успокоятся, наблюдая за их действиями. У них тоже были зелья исцеления, и они сейчас вливали их в рот всем раненым, а потом относили тех к пирсу. Плохая идея. Я обошёл их позиции и запустил туда три стрелы тёмной энергии, а потом одну потеряшку прямо через барьер в китайца, одетого в длинную красную тунику. Он в руке держал свиток, но теперь этого свитка у него больше нет. После такой резкой атаки пришлось мне снова убегать. Да как ты смеешь? Выходи, если у тебя есть честь и гордость. Вышел вперёд воин в красивых доспехах и с прилизанными назад чёрными волосами. «А, а, ищи дураков. И вообще, мужик, ты орёшь на китайском. Какой шанс, что я должен тебя понять? Учи русский или иди на хрен. Я не буду у тебя отвечать. После этого нападения и убийства раненых они больше не снимали свою защиту. К тому же, они сводили напряжённых взглядов сокрестности, ожидая в любую минуту нападения. Даже крайние на мне подошли, пока тех убивала тёмная энергия. Ловить мне здесь больше нечего. Проверил, что за свиток, а там ничего особенного. Так, мелочь, свиток каменного барьера. Хотел парень баррикаду сделать, а я его спёр. Удобно мониторить их действия магическим зрением. Сейчас в воздухе летала энергия, пытаясь таким образом найти меня. Всё думал, что они сотворят, а они просто стали лупить навыками во все стороны. И даже кинули два небольших метеорита, чтобы отвлечь моё внимание, пока в метрах 100 от нас открывался портал. Не знаю, что было в моей голове в тот момент, но я реально был зол и блинкками помчался к нему. Прежде чем кто-то успел из него выйти, я забежал туда. В момент перехода зажмурился и очень надеялся, что окажусь не в Китае. Повезло, не в Китай, а корабль, и очень большой. Барьеры вперёд. За ним отчитай наследцы и маги поддержки. раздавал указания щуплый китаец своим бойцам. А здесь интересно. В три ряда стоят бойцы, готовые идти на смерть, в глазах уверенность в победе, а на лицах успех. Командиры их подбадривают, озвучив план действий: одолеть врага и при этом занять весь пляж для постройки пирса, потом охранять строителей. Это всё хорошо. Но вот меня интересует один вопрос. Как они открыли долбаный портал, если у меня стоит защита? Была применена легендарная одноразовая карта, полученная в награду за выполнение испытания. Примечание. Данную карту можно было применить, находясь не дальше 10 км от цели. Ах, вот оно что. Карту они применили, легендарную. Уроды. Каких трудов мне стоило начать не убивать их прямо здесь и сейчас. Пусть на корабле сильно не повоюешь, это же не тот мир, где осталась моя пиратская команда. Китайцы будут посильнее этих аборигенов. Спустившись вниз по лестнице, пришлось убить двоих человек, легко свернув им шею. Хотел я быстро закинуть инвентарь. Неудобно они стояли, дай пивать. Я почти у цели. Зором вижу, куда мне нужно попасть. Забираюсь в самый центр корабля, в складское помещение. Что удивительно, на всех кораблях были деревянными, и, как я полагаю, управлялись по старинке. Наверное, приплыть на яхтах было бы лучше, однако не проще. Они открыли портал на соседнем острове. Эпизоды свои деревянные посудины, сэкономив много времени на этом. Вот теперь пусть и заплатят за это. Достаём молот и начинаю крошить всё на своём пути усиленными ударами. С первого же удара дерево не выдержало, и три доски разломились, пуская в трюм потоки воды. Отлично, но мне этого мало. Выпил по всему вот этих пор, пока воды не стало мне по грудь, и только тогда выбрался на палубу. А здесь было шумно. Люди перемещались на остров через портал, и я решил преподнести им подарок, стрельнув в него стрелой буйства в юге. Не меньшинство отнесло успело убежать с тонущего корабля. Я могу поставить на конжорика, что они не ждали такого удара в спину, и портал был внутри барьера, а не снаружи. Не знаю, прав ли я, но портал схлопнулся, а оставшиеся люди стали судорожно бегать по кораблю, а потом с криками прыгать за борт. Сижу на мачте второго корабля и наблюдаю, как вытаскивают на эту палубу тонущих людей. А как им не тонуть, если у многих тяжёлые доспехи, которые они не успели снять? Интересно, а они ничего подозрительного не замечают, или так увлечены спасением своих, что запах бензина им по барабану? А я, между прочим, уже пятую канистру вылил на паруса и палубу. Как удобно, что все корабли стоят близко друг к другу. Пара блинков И я на другом корабле достаю взрывную стрелу и посылаю её мачту. Лёгкий взрыв, дающий искру, и корабль сразу вспыхивает как факел. Слышатся крики более людей, которые в попхахах наступили на бензин, и теперь у них горят ноги. Да кто же нас убивает? заопил капитан корабля, лупя руками от злости по штурвалу. Я, спокойно говорю за его спиной и втыкаю ему клинок в сердце. Он умирает, а я выворачиваю да максимум в сторону штурвал. Скажу, что это непростое дело, и пришлось при этом применить усиление рук, чтобы штурвал не вывернулся, закрепил его к бортику узами и стал наблюдать, как мы идём на таран к следующему кораблю. От мощного удара два матроса сразу вывалились за борт. Я встал на капитанской рубке, пару канистр и мешочек срывного порошка, и перепрыгнул на следующий корабль. Мой остров ещё не успел до конца стать моим, а я уже возле его берегов устраиваю целое кладбище. Варг, мы переплыли на остров и видим корабли. Что у них там горит? пишет мне Комбат. Мои нервы горят, старый, мои нервы. Если они высадятся на берег, мы с ними не справимся, какю очевидный. Не переживай за них, их там очень много, но это моя проблема. Смотрю на горящие корабли и вдыхая свежий морской воздух с лёгкой примесью гари. Ваша задача зачистить остров любой ценой. Комбат, я хочу, чтобы вы убили их всех. А потом взяли мой замок в осаду. Он не стал сразу отвечать, наверное, посоветовался с тактиком. Сделаем. Вот такой комбат мне нравится. Хорошо, что клан пришёл мне на помощь. Надеюсь, что слишком много наших бойцов сегодня не умрут. Несколько кораблей, те, что поменьше, успели уйти в сторону острова. Они дойдут почти до берега, но назад уже не вернутся, так как там сядут на мель. А вот те, что покрупнее остались это моя заслуженная добыча. Понимание. Не плановое вмешательство сущности синего плана. Клянусь системой, если эта чёртова дура, которая крышует триаду, лично явится сюда и начнёт меня бесить, я возьму тот лук у своей знакомой и подстрелю её.